обрадовался ваксин зачем вы беспокоитесь гаврила мог бы Хаврилу Ви сами в хород от отпустили а глафира куда то с вечера ушла никого нет дома вас волен седок так чего же вы хотите я матушка вот что хотела сказать того да вы войдите не стесняйтесь у меня темно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 — Вот о чем хотел просить вас. Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он... Э, — Того. — Зашел Гильс купите. Да вы садитесь. — Хильс, Хорошо. — Вас волен синок. — Чего вы еще хотите? — Их вил, Я хочу. — Ничего я не видел Но... Да вы садитесь. Я еще что-нибудь надумаю.